У Сио. У Сио Такама исполнилось 19. Она происходила из бедной семьи, потеряла родителей еще ребенком и с тех пор скиталась по родственникам. Все детство ее окружали голод и нищета, поэтому, чтобы выжить, ей даже приходилось есть сорняки. В доме Катабути ее тоже не жалели. Она работала с утра до вечера, выполняя бесконечные поручения старшей горничной. Но теперь жизнь у Сио раз и навсегда изменилась. Она стала невестой Сайтиро, Головокружительный взлет. Из обычной служанки она превратится в госпожу. Наконец, у Сио могла получить все, о чем мечтала. Она ликовала. Молодые сыграли свадьбу, а спустя несколько дней Каэй со спокойным сердцем отошел в мир иной. Жизнь у Сио стала похожа на сказку. Как принцесса, она каждый день наряжалась в роскошные наряды и вкушала изысканные деликатесы. Раньше ей приходилось прислуживать другим, а теперь у нее появились собственные слуги. За 19 лет она многого успела натерпеться, поэтому теперь жила в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывала. Ее радость омрачала только одно: поведение Сайтиро. Он всегда был добр к ней, но при этом совершенно не интересовался ею как женщиной. Даже после свадьбы между ними ни разу не было интимной близости. Как-то раз Усио проснулась ночью и увидела, что мужа, который должен лежать на кровати рядом с ней, в спальне нет. Вернулся он спустя почти час. Каждую ночь повторялось одно и то же, и однажды Усио, подозревая неладное, решилась проследить за Сайтиро. Оказалось, Он ходил в комнату Тидзуру.